Глава 11. Петроградскую сторону Рената любила уже за то, что здесь находился первый медицинский институт, а значит местность эта была связана для нее с годами учебы, то есть с лучшими воспоминаниями юности. Но главное, ей нравилась не петербургская какая-то разбросанность, непредсказуемость здешней архитектуры, ее живая асимметрия и то, что едва ли не все угловые дома представляют собою замки с башенками, и то, что на речных берегах, не одетых в гранит, можно сидеть, как в деревне. И так она когда-то и сидела на этих берегах в студенческие годы, уткнувшись в конспект, ничего из окружающей красоты не замечая. Впрочем, обычная для Петербурга стройность, которая присуща была главным здешним проспектам, Кронверскому и Аптекарскому, ей нравилась тоже. Только давно она здесь не была на Петроградской стороне. Поэтому теперь, идя рядом с Винсентом по кронверку, Рената чувствовала себя так, словно вернулась в свой город, знакомый до слез. «Новикова очень хорошо Катерину Ивановну сыграла», — сказала она. Спектакль «Братья Карамазовы» закончился всего час назад, и Рената еще находилась под сильным от него впечатлением. «Правда?» Сразу стало заметно, что Винсент обрадовался, лицо его осветилось. «Значит, вы думаете, я не напрасно задержал премьеру до ее здоровья?» «Не напрасно». Невозможно было не улыбнуться чистоте его радости, и Рената улыбнулась. «Все-таки ее здоровье еще не очень хорошо». Так же мгновенно, как радость, набежала на его лицо тень. «Когда я сегодня вошел к ней в гримерную после спектакля, она лежала на кушетке и даже не могла подняться». Она даже не могла выйти на поклоны. «Что поклоны?» — хмыкнула Рената. Она даже ребенка своего не стала кормить. Правда, у нее и молока с самого начала почти не было, что неудивительно. «Такая вот принесена жертва ради возможности работать с вами», — добавила она неодобрительным тоном. «Вы можете гордиться самоотверженностью своей актрисы Винсент». «Вам это выглядит неправильно?» Он взглянул искоса и, кажется, виновата. «Это ее личное решение», – пожала плечами Рената. «Но вам такое решение не нравится, да?» Приостановившись, он смотрел на Ренату испытующим взглядом. При его огромном росте это могло бы выглядеть подавляюще, но взгляд его исключал самое предположение о том, что он может кого-то подавлять. «Не нравится», – подтвердила Рената. Это, конечно, выглядит очень эффектно. Жертва во имя искусства и прочее в таком духе. А ребенок, безусловно, не так эффектен. И родить его дело нехитрое. Но, по сути... Что, по сути, договаривать она не стала. В ее арсенале не было слов, которыми можно было бы объяснить такие вещи. «По сути, вы правы», — сказал Винсент. «Но знаете...» Он тоже замолчал. Они стояли друг напротив друга в самом конце кронверка, у ограды парка. Волны вечернего апрельского воздуха накатывались на них из-за деревьев. Они тревожили эти волны. Но в приносимой ими тревоге была необъяснимая радость, которую Рената чувствовала сама и чувствовала, что ее же чувствует и Винсент. И непонятно было, много ли, значит, при этом слова, которые они передают друг другу с какой-то бережной поспешностью. Может быть, слова не значили ничего, но все-таки Рената нарушила молчание. «Вы думаете, я не сумею понять то, что вы хотите сказать?» – спросила она. «Нет, я так не думаю». Винсент улыбнулся своей серьезной улыбкой. «Я знаю, что вы сумеете понять все. Я сейчас думаю только, чтобы правильно выразить свою мысль по-русски. Да, вот так. Мне кажется», – твердо сказал он. То, что вы назвали жертвой иронически, все-таки и есть настоящая жертва. И способность ее принести вызывает у меня уважение. Способность пожертвовать здоровьем своего ребенка? Нет. Понимать, что если ты стала актрисой, это получилось не просто так. Не для обычного каприза. Это было решение. Может быть, страшное. Я думаю, это надо честно понимать. Но не все умеют это понимать. Знаете, — снова улыбнулся он, — я недавно слышал, как молодая актриса давала интервью и сказала, как только я узнала про мою беременность, то позвонила режиссеру и сообщила, что не поеду завтра на гастроли в провинцию, потому что это может быть неблагоприятно для здоровья моего ребенка. И еще она сказала в интервью, что, возможно, когда-нибудь ей надоест играть на сцене, и тогда она станет ландшафтным дизайнером. Так тоже бывает у актрис, словно извиняясь, объяснил он. И это, конечно, рационально, думать о своем будущем, но мне это очень противно. И когда я был в Москве, в таком доме, где живут старые актеры, которые не захотели иметь семью и детей, потому что всю свою молодость и жизнь они хотели только играть на сцене. Может быть, они были неправы. И можно было играть на сцене, но все-таки иметь семью. Но такой выбор, который сделали они, вызвал у меня больше уважения, чем тот выбор – ландшафтный дизайн. Вы думаете, я не прав? И в голосе его, и во взгляде снова мелькнули извиняющиеся интонации, отблески. Рената почувствовала, что сердце ее тонет в его взгляде и голосе. Это было такое неожиданное и такое странное ощущение, что она растерялась. Но молчать в ответ на его простой вопрос ей все-таки было неловко. «Я не знаю, Винсент», — глядя снизу вверх в его серьезные глаза, сказала Рената. «Я ведь живу совсем в другом мире». «Он очень обыкновенный, мой мир, он просто обыденный, и я это прекрасно понимаю». Обыденность своей жизни Рената в самом деле сознавала ясно, хотя не стала бы утверждать, что такая обыденность явилась результатом ее сознательного выбора. Да нет, как-то само собой, давным-давно получилось, что вот она работает». Вот растит дочь, и чем большего она достигает в своей профессии, и чем взрослее становится дочь, тем больше времени, больше сил требуют оба эти главных процесса ее жизни. Рената даже не заметила, когда же эти два процесса заполнили всю ее жизнь, стали единственным ее содержанием. Жизнь лишь изредка и ненадолго поворачивалась к ней какой-нибудь неожиданной стороной, да и не поворачивалась даже, а лишь мелькала. И только во время этих кратких промельков Рената также кратко ее, свою жизнь, видела со стороны. Она вдруг вспомнила, как однажды лет десять назад, когда, наконец, собралась показать десятилетней Ирке столицу, столкнулась в кассах Московского вокзала со знакомой. Знакомая была из тех, кого называют шапошными. Виделись несколько раз в гостях у общих друзей. Рената с трудом вспомнила ее имя. Наташа. Наташа встречи обрадовалась. Накануне зимних каникул очередь в кассу была длинная, и ей, наверное, кстати, показалась возможность скоротать время за болтовнёй. Рената предпочла бы выстоять очередь молча, но выказывать это постороннему человеку было как-то неловко. Тем более, что Наташа и не требовала от неё активной беседы. В основном говорила сама и с удовольствием. «Вы на какой поезд берёте? На красную стрелу?» Сразу поинтересовалась она. «Нет» ответила Рената, на какой нибудь попроще. «Да, красная стрела стала безумно дорогая», вздохнула та, «но я все-таки на нее всегда беру. Не могу себе в этом отказать. Как-никак лучшие воспоминания молодости с ней связаны». «Какие?» Нельзя сказать, что Ренату интересовали воспоминания Наташиной молодости, но из вежливости она об этом спросила. Видела, что Наташа не терпится ими поделиться. «Да чудесные! Какие же еще! Я ведь тогда хорошенькая была, просто как ангелочек!» Наташа сделала паузу, легким движением поправила упавший на лоб светлый локон. Не дождавшись от собеседницы дежурного комплимента, она продолжила. «Вся богема была без ума. Писатели, художники. Ни одни посиделки без меня не обходились. А тогда ведь, вы помните, злачные заведения с вечерними петухами закрывались». Ещё не вдохновенные разговоры, не закончены. Невеликие планы друг другу не изложены, но и романы сумасшедшие тоже. В общем, мы ехали на вокзал к Красной Стреле и продолжали общение в вагоне-ресторане. Туда в те времена без билета пускали. Но сколько же можно было в вагоне-ресторане сидеть? Ренату наконец заинтересовал этот разговор. Поезд ведь за полчаса до отправления подают. «А мы оттуда и не выходили!» Радостно воскликнула Наташа. «Как?» «Да очень просто!» «Спокойно могли вместе с поездом уехать!» «День потом в Москве болтались!» «А вечером той же красной стрелой в том же вагоне ресторане обратно!» «Кто в молодости не был безрассуден!» Со смехом добавила она. Рената промолчала, отчасти, конечно, потому, что вопрос был риторический, но больше по другой причине. Она не была безрассудна ни в молодости, ни даже в ранней самой первой юности. И стоило ли удивляться, что безрассудство не стало ей свойственно в зрелые годы? Не стоило, конечно, этому удивляться. Но отчего же охватила ее вдруг такая печаль, что чуть слезы из глаз не хлынули? Почему вся ее жизнь, которая всегда казалась ей совершенно правильной, да не казалась, а такой и была, предстала перед нею какой-то однообразной равниной, где не за что зацепиться ни взглядом, ни чувством? Тогда, десять лет назад, этот разговор долго тревожил ее голову и сердце. А теперь он лишь мелькнул коротким воспоминанием, как будто птица пролетела в ночном лесу у самой головы и почти коснулась крылом щеки. Но ведь только почти! Рената встряхнула головой, отгоняя это непрошенное видение. «Видите, какой дом загадочный!» Стараясь, чтобы голос звучал беспечно, сказала она. В том парке Винсент проследил за ее рукою таким взглядом, что Ренате показалось, будто от ее руки протянулась в самую глубину парка завораживающая нить. Она даже будто бы блестела, эта нить, от того, что Винсент смотрел на нее. «Да, я его заметил!» но у меня до сих пор не было времени пойти туда и узнать, какая загадка находится в том доме». И снова он словно бы извинялся перед Ренатой, на этот раз за свое нелюбопытство. Она улыбнулась. «Там находится просто институт ортопедии», — сказала она. «Ничего загадочного, но здание красоты необыкновенной, и панно на нем необыкновенное, мое ликовое». Его Мадонной с фиалковыми глазами называют, хотя это как-то пошловато звучит, на мой вкус. Кажется, он не совсем понял ее слова. Наверное, просто не знал, что означает пошловато. Но Ренате вдруг показалось, он не понял ее слова потому, что ему не важен был их смысл, только движение ее губ. Он так смотрел на ее губы. Она смутилась и смешалась, и отвела глаза, не зная, что сказать. «Если хотите, можем по парку пройтись», – поспешно сказала Рената. «Там красиво. И это Мадонна из майолики. И грот еще есть. Каменный», – зачем-то пояснила она. «Можно их посмотреть, а потом к речке спуститься». Она забыла, что на улице уже совсем темно, и вряд ли получится разглядеть майолику. И парковая решетка наверняка заперта, а спускаться к воде в темноте не только трудно, но и опасно. «Я хочу пройти по парку», — сказал Винсент. И что говорил при этом его взгляд, нежный и серьезный, совсем ли иное, чем слова, Рената не знала. Речка Карповка, та самая, не скованная гранитом, текла вдоль старинных казарм Лейбгвардии Гренадерского полка, вдоль корпусов больницы имени Эрисмана и Первого медицинского института. Ее пологие берега уже были покрыты первой майской зеленью, теперь в темноте невидимой. Спускаясь к воде, Рената почувствовала, как ее каблук скользнул по мокрой от вечной росы траве. Она невольно вскрикнула, потому что испугалась, что сейчас шлепнется прямо в весеннюю грязь, и как же глупо будет при этом выглядеть. Последний раз она пугалась чего-то подобного, кажется, в 10 классе, а уже на первом курсе института ей было не до таких вещей. И всю жизнь потом ей было не до них. Винсент быстро взял ее под руку. И она схватилась за его руку, и не за руку даже, а каким-то странным образом за ладонь. Конечно, тоже невольно, машинально. Он сжал пальцы, тихо, осторожно. Ренатина рука вздрогнула в его ладони и замерла. Они стояли на поросшем травой косогори. Их обступала сплошная тьма, только река блестела внизу стальной холодной гладью, и только в их соединенных ладонях дышало тепло, так неожиданно ставшее для них общим, единым. Так же тихо, осторожно, как сжимал ее пальцы, Винсент взял Ренату за плечи и развернул к себе лицом. Все-таки он был очень молод. И трепет, душевный и телесный, рождался в нем сразу, мгновенным ответом на любое впечатление жизни, как и следует тому быть в молодости. Но почему схожий трепет родился и в ней, Рената не знала. Может, как отзвук, отцвет, дуновение его трепета? Как бы то ни было, а она смутилась. Странно было стоять в темноте над рекой в объятиях мальчика, к которому она просто пришла на спектакль, и с которым больше никогда не увидится, потому что спектакль окончен. Рената осторожно, чтобы Винсент не обиделся, высвободилась из его объятий и с удивлением почувствовала, как при этом в ее сердце дрогнуло что-то похожее на сожаление. Но о чем же ей было сожалеть? «Вон там я училась». Громко, как экскурсовод, произнесла она, кивая на противоположный берег реки. «Там первый медицинский институт, а рядом идти ленинградский электротехнический. В мои времена считалось, что студенты там особенные, теперь бы сказали элитарные. Да так оно и было, наверное. У нас на курсе половина девчонок за инженеров замуж вышли, благо ходить было недалеко. Братьев Карамазовых вы здесь поставили». Вдруг не ожидая от себя этих слов и без паузы даже, сказала она, «Теперь уедете?» Винсент ответил не сразу. Наверное, она все-таки обидела его тем, что выскользнула из кольца его рук. «Да», — наконец сказал он, «теперь уеду». И замолчал том, как они молчали вместе еще полчаса назад, не было ни капли неловкости. Это удивило ее тогда, а теперь их общее молчание показалось ей тягостным. Но как эту тягость избыть, Рената не знала. — Вы говорили в мои времена, — вдруг сказал он. — Может, все-таки не очень обиделся на ее поспешное высвобождение из его объятий? — Но почему? — Что почему? — не поняла она. «Вам кажется, что ваши времена прошли? Но почему вам это кажется? Я не понимаю!» По серьезности его взгляда и тона Рената поняла, что ему это действительно непонятно. Впрочем, взгляд у него всегда был серьезный, в этом было что-то трогательное. И от этого он и казался ей мальчиком, потому что мне уже немало лет. Она не смогла сдержать улыбку, отвечая ему. Хорошо, что было темно. Скорее всего, он ее улыбку не заметил. «Немало» – это означает сколько? 42. Это, кажется, немало, только когда тебе 16. «А потом» – интересно, что он ответит? «А потом ты живешь и живешь, и время живет вместе с тобой, и ты перестаешь его отмечать». Он говорил по-русски довольно грамотно и все-таки с легкой неправильностью. В этой неправильности заключалась такая же прелесть его речи, как и в серьезности, прелесть его взгляда. «Сорок два года – это не значит, что жизнь прошла», – сказал он. И в прямолинейности его слов тоже была прелесть. Обаяние было в нем невероятное, вот что. «А сколько вам лет, Винсент?» – снова не сдержав улыбку, спросила Рената. «Двадцать шесть!» Он выглядел моложе, почти как ее Ирка, а Ирке двадцать один год недавно исполнился. «Вы теперь в Амстердам уедете?» – спросила Рената. Все-таки ей не хотелось обсуждать с ним такую скользкую тему, как возраст мужчины и женщины. Непонятно почему, но не хотелось. «Нет, теперь я уеду в Москву!» «Вы хотите перед отъездом посмотреть Москву?» – догадалась она. Но оказалось, что догадка это неправильная. «Я не хочу посмотреть. Я буду ставить там спектакль. Я уже ставил там спектакли. И теперь буду еще. В России теперь происходит театральная буря», — объяснил Винсент. «И есть много интересных предложений. В Москве я буду ставить спектакль «Буря». Это пьеса Шекспира». Что «Буря» — это пьеса Шекспира, Рената не то чтобы совсем не знала, но как-то, может, забыла, потому что слышала об этом давным-давно и мельком. А, скорее всего, просто вся ее жизнь протекала слишком далеко от той местности, в которой протекала жизнь этого серьезного мальчика. «У вас получится так же интересно, как братья Карамазовы, я уверена», — сказала она. Он не ответил, только вздохнул и как-то тяжело вздохнул. Она вдруг подумала, что и сама тяжело вздохнула бы, если бы Винсент сказал ей что-нибудь такое же холодно-вежливое. Ей стало стыдно за этот свой тон. Зачем в самом деле она его взяла? От какого душевного беспокойства? «Мне очень понравился ваш спектакль», — сказала она уже совсем по-другому так, как и сразу хотела, как только и можно было сказать ему это, от сердца. И, конечно, Винсент сразу почувствовал перемену ее тона. «Спасибо», — ответил он. В его голосе совсем не было той тяжести, которая только что слышалась во вздохе. В нем звучало какое-то очень простое чувство, но какое — Рената не понимала. Все-таки какой-то свет здесь, на береговом склоне, конечно, был. Во всяком случае, она увидела, как блеснули в этом неведомо откуда идущем свете его глаза. Просто фонари, наверное, где-то поблизости горели. «Я могу вас пригласить?» – спросил Винсент. «Я хочу, чтобы мы поужинали в честь нашей премьеры. Мы все!» Поспешно, словно предупреждая ее отказ, пояснил он. «Все актеры и вообще все, кто делал спектакль, и вы!» «Но я-то почему?» — улыбнулась она. «Вы придете?» — не ответив, переспросил он. Невозможно было ответить отказом, глядя в эти серьезные карие глаза. «Да», — сказала она.